В живых оставался еще один из сыновей Ибрагима, но это был крещеный царевич Петр Худай-Куль, который уже не мог занять пусульманский престол. Еще ввиду близкой смерти Аминя, Магмед-Гирей хлопотал о том, чтобы обеспечить этот престол брату своему Саин-Гирею. Он прислал в Москву торжественное посольство, поставив во главе его князя Апака, известного между крымскими вельможами за московского сторонника. Посол должен был просить о помощи для завоевания Астрахани и подготовить согласие великого князя на посажение Саин-Гирея в Казани, взамен чего обещал союз против польского короля. Вслед затем, действительно, сын Магмед-Гирея Калга-Богатырь с 30 тысячами крымцев сделал вторжение в Литовскую Русь, несмотря на продолжавшуюся дружбу с Сигизмундом. Разбил литовского гетмана Константина Острожского пожег и попленил множество селений и с огромной добычей воротился домой. В бытность Апака в Москве новый царь Казанский был назначен Василием. Но никто либо из фамилии Гиреев. В Москве отнюдь не желали способствовать усилению этой разбойничей фамилии и подчинению ей Казани и Астрахани, то есть всех бывших частей Золотой Орды. Напротив, выбор великого князя пал на потомка враждебного Гиреем рода золотоордынских ханов. В конце княжения Ивана Третьего из Астрахани выехал в Москву царевич Шейх Авлиар, племянник известного хана Ахмата и внук Кучук Магомета. Василий Третий потом сделал этого служебного царевича ханом в Мещерском городке Касимове, а после его смерти передал Касимовское ханство сыну Авлиара Шихалею. И вот теперь Когда освободился престол Казанский, Шихалей был посажен ханом в Казани и из рук великого князя Московского в 1519 году. Причем он женился на вдове Магомед Аминя и тем приобрел поддержку со стороны ее родни. Магомед Герей на время затаил жажду мести, отчасти сдерживаемый турецким султаном, с которым Василий Иванович поддерживал дружеские отношения и который имел общего с ним неприятеля в короле Польском. Но в тайне крымский хан уже готовился нанести Москве сильный удар, действуя своими происками не только в Казани, но и в краю, связанном с Москвою, гораздо более тесными узами, именно в княжестве Рязанском. Мы видели, часть Рязанской земли уже перешла к великому князю Московскому еще при Иване Третьем, по духовному завещанию. Василий Иванович, между прочими своими титулами, уже именовал себя и князем Рязанским. Остальная Рязанская земля была теперь единственным из больших уделов, еще не присоединенных к московскому государству. За малолетством ее князя Ивана Ивановича, эту землей управляла его мать Агриппина, урожденная княжна Бабич, которая была верной исполнительницей приказаний, получаемых из Москвы. Но кроме московских сторонников при княжеском дворе в Рязани несомненно была и партия бояр противного направления, то есть поборников старой рязанской самобытности, враждебно смотревшей на московскую зависимость. Когда Иван Иванович достиг юношеского возраста, он мог возбудить на некоторое время надежды этой партии, потому что характером своим не походил на кротких, уступчивых предшественников. Советники молодого князя указывали ему на Крым и Литву, при помощи которых еще возможна была борьба с Москвою, и которые с своей стороны, вероятно, подсылались теми же внушениями. Иван начал с того, что силу отнял власть у матери, которая все хотела продолжать свою опеку. В Москве пока промолчали и сделали вид, что довольствуются представленными объяснениями, Там, очевидно, ждали только удобного случая, чтобы покончить с самую тенью рязанской самостоятельности. Вдруг Василию донесли из Рязани его доброхоты, что рязанский князь ведет тайные переговоры с Магмед Гиреем и даже хочет жениться на его дочери. Василий послал его звать в Москву. Молодой князь видел опасность и не знал, на что решиться, так как всякая помощь была далека и время открытой борьбы еще не наступило. Главным советником Ивана был боярин семён Карабьин,